Глава седьмая. В одной из двух газет, которые выписывала мисс Силвер, она проглядывала за завтраком в основном заголовки и фотографии, а в другой «Таймс» более внимательно прочитывала в часы досуга. На следующее утро после визита в Блэкхит мисс Силвер едва успела сесть за стол и протянуть руку за первой газетой, как ей бросился в глаза заголовок. «Дерзкая кража драгоценностей» Похищено ожерелье Беллингтона, секретарь застрелен. Как и Салли Фостер, мисс Силвер слышала об ожерелье Беллингтона. Она читала о нем в той же статье, что и Салли. Мисс Силвер знала о приписываемом Люшесу Беллингтону намерении передать его дочери, чтобы та могла надеть его на устраиваемый им костюмированный бал быстро пробежав глазами подробности, она вернулась к тому немногому, что было известно об ограблении. ожерелье жерелье хранилось в сейфе банка графства в Леглинтоне. Мистер беллингтон имевший в банке солидный счет, предупредил письмом, что его секретарь Хьюберт Гэррит явится за драгоценностью в полдень 14 числа текущего месяца. Секретарь, снабженный, как положено, соответствующими документами, Прибыл точно в указанное время, расписался за ценный пакет и уехал на машине, которую вел сам. Это был последний раз, когда его видели живым. Автомобиль обнаружили спустя 20 минут на обочине дороги, отходящей от лондонского шоссе. Секретарь за рулем убит, а ожерелье исчезла Дорога представляла собой кратчайший путь к Мерфилдсу, загородному дому Люшиса Беллинтона. Снимки, сопровождавшие статью, изображали Мэрфилдс, самого мистера Баллинтона, джентльмена с властным лицом и волевым подбородком, его дочь, миссис Херн, и злополучного секретаря. Как только мисс Силвер дочитала статью, зазвонил телефон. Она не удивилась, услышав голос полицейского инспектора Франка Эббота, так как он назвал себя именно так, вместо обычного это Фрэнк. Мисс Силвер сразу поняла, что он звонит из Скотланд-Ярда, Мисс Силвер у телефона отозвалась она. В голосе Фрэнка Эббета звучали официальные нотки, весьма непривычные, учитывая связывающую обоих давнюю дружбу. Фрэнк питал к пожилой леди величайшее уважение, что, впрочем, не мешало ему добродушно подтрунивать над ее причудами. Он считал мисс Силвер живым реликтом минувшей эпохи, во всем от эдвардианской прически и до увлечением творения покойного лорда Теннисона, и набора возвышенных сентенций, которые Фрэнк миновал «Нравоучение моди». полагая вы уже видели газету?» — спросил он. По мрачному тону ее ответа Фрэнк догадался, что объяснение излишне. «Шер был бы рад, если бы вы смогли заглянуть в Ярд», — продолжал он. «Это касается вашей позавчерашней беседы. Он хотел бы с вами потолковать». Примерно через три четверти часа мисс Силвер проводили в кабинет старшего инспектора. Это был отнюдь не первый их разговор, но когда Лэм поднялся из-за стола, чтобы приветствовать ее, вид у него был обеспокоенный и раздосадованный. После кратких предисловий старший инспектор снова сел. Это был крупный мужчина с румяным лицом деревенского жителя и густыми темными волосами, которым мешала виться только короткая стрижка. Стоявший у камина Фрэнк выглядел полной противоположностью своему шефу – худощавый, стройный, элегантный с длинным тонким носом, гладкими светлыми волосами и светло-голубыми глазами, умеющими превращаться в ледышки. Впрочем, при виде мисс Силверу они всегда отеплели. Мисс Силвер заняла предложенное ей место в торце письменного стола. На ней было черное суконное платье, верой и правдой служившее ей много лет. И по причине холодного ветра старомодная горжетка из пожелтевшего меха черная фетровая шляпка не старше двух лет последней переделки подверглась прошлой осенью теперь ее украшала черная лента с букетиком фиалок намекающим на приближение весны ее туалет дополняли черные лайковые перчатки и видавшие виды сумочка лемэм откинулся на спинку стола. но миссилвер нараспев по деревенски заговорил он надо думать вы догадываетесь почему я захотел с вами повидаться миссилвер кивнула «Да, я читала в газете». Старший инспектор поднял широченную ладонь и хлопнул себя по колену. «И вы, ясное дело, подумали, я же их предупреждала, а они не обратили внимания». «Надеюсь, — чопорно отозвалась мисс Силвер, — я еще не дошла до подобной несправедливости». Глаза лэма которую Фрэнк непочтительно сравнивал с мятными драже, на мгновение обратились куда-то в пространство поверх мисс Силвера. Нет, скажите, пожалуйста, Лэдлинтон, подумать только. Вы мне тут толковали про ограбление? Ой, поди знай, где и у кого у нас ограбят. Королевство-то большое. А я вроде как и сам назвал по телефону пару-тройку мест. И ни словечко про то, что именно эти голубчики собираются украсть. А речь-то, гляди, шла о Лэдлинтоне и этом ожерелье Беллинтона. Он мрачно усмехнулся. — Жалко, эта ваша мисс Пейн не смогла прочитать по губам что-нибудь полезное для нас. Мисс Силвер посмотрела на старшего инспектора, так как, по мнению Фрэнка, птичка смотрит на червяка. В ее взгляде не было ни малейшего презрения, только живой интерес. — Не помню, чтобы я упоминала имя моей посетительницы. — Вы его не упоминали наверняка, намеренно. — а ага. Но вы дали мне адрес галереи. — Сообщили, что портрет вашей визитерши висит там что художник, написавший его, арендует верхний этаж ее дома, и что его фамилия Моррей. Не нужно быть Шерлоком Холлсом, даже Фрэнку, чтобы узнать адрес художника и его повидать. Вы здорово удивитесь, когда услышите, что ему удалось выяснить. Теперь ваша очередь, Фрэнк. Валяйте, рассказывайте. Мисс Силвер переключила все внимание на инспектора Эббота. «Значит так», — сказал он галерея сразу поняли, о какой картине идет речь, когда я сказал, что это портрет глухой женщины, принадлежавшей кисти художника по фамилии Моррой. Портрет, кстати, превосходный, сто раз лучше всех других картин, которые там висят. Поэтому меня не удивила табличка «Продано». Зато меня удивило и имя покупателя. Старик по фамилии Пеглер, беря с меня деньги за вход, меня совсем заболтал. Он изо всех сил пытался как-то связать эту картину и сегодняшние статьи в утренних газетах, потому что человек, купивший портрет мисс Пейн, был никто иной, как Люшис Беллинтон. Тот самый, у которого бриллиантовое жерелье, и у которого секретаря убили. Вот в газетах написано, как изволил выразиться смотритель Пэглер. Господи, промолвила мисс Силвер. Пэглер еще долго распространялся насчет мисс Пейн, рассказал как она пришла посмотреть свой портрет, как она здорово читает по губам и как дала ему совет насчет его внучки, которая, кажется, глухнет. Потом он рассказал о джентльмене, который был в галерее одновременно с мисс Пейн, и как тот не мог поверить, что она может увидеть на расстоянии, что говорят другие люди. Я сказал ему, что очень даже может, потому что слышал об этом от самого мистера Море. Тогда джентльмен ушел, причем не слишком довольный. Я спросил Пеглера, узнал бы он этого мужчину. Он ответил, что узнал бы, но когда дело дошло до описания, не сумел сообщить ничего, за что можно было бы ухватиться. Пеглер не знает, высокий был этот джентльмен, или низкий, смуглый, или светлокожий. Помни только, что на нем были черная шляпа и поношенный плащ дождевик. Инспектор повернулся к шефу. Вряд ли мы располагаем данными о том, сколько мужчин в Большом Лондоне носило в тот день, «Черные шляпы и поношенные дождевики». «Вы отвлекаетесь!» — одернул Эволэ. Фрэнк повиновался. «Да, я раздобыл адрес Морея, порлок square 13, и отправился туда. Женщина, которая открыла дверь, сказала, что она снимает сокольный этаж, а когда я спросил мисс Пэйн, она приложила платок к глазам и ответила, что мисс Пэйн, возвращаясь, Домой позавчера вечером попала под автобус, ее отвезли в больницу, но она умерла, не приходя в сознание.